Когда мы уезжали, было тихо, шептались шины Она сидела тенью в опьянении финном Комнату от темноты спасали редкие машины Сверкающими блестками и белым платьем длинным На стенах старые морщины скопились стаями Люди на картинах на нее смотрели злобные Как будто бы чего-то ждали и не засыпали Приняв еще тогда позиции и неудобные На фоне серого, давно разрушенного города Дети с мокрыми глазами ищут свою молодость На рамках потускневших вовсе не осталось зол зато осталось в комнате и в коридорах гордость распроданы последние семейные реликвии в шкатулках деревянных не осталось даже жемчуга библиотеки пыль в себя впитали только книги последняя наследница надеяться ей нечего скрепит ночами, страшно засыпать ежечасно просыпаться, умирая в ванной с мокрыми плечами, плачь у окна со мной на расставаться, сигареты в кухне, с грязными руками, поправляя платье, рвёт колготки ногтям, что теперь осталось, ровом между нами, эти бу И бокалы с дёгтем Отпусти ушедших Пусть уже идут спокойно Ты не понимаешь, как забота им приносит муки Говорят соседи, что ты вечно чем-то недовольна Чувствую, как держат эти стены мои руки На картинах с краской Трескались надежды Важные персоны в сумасшествии ломали пальцы Зачем она держала всех в покоях прежних И покупала новые Ей это очень нравится Я взглядом провожал её движения и вздохи Была спокойно и мила Даже когда стеснялась Наверное, она хотела хотела скрыть меня от той коги пока mm -hmm. я mm -hmm. наблюдал mm -hmm. как mm -hmm. к ней приходит старость Поднимает листья и бросает на веранду Она на шею нацепила вековую утварь Начинает двигаться, как будто ей дают команду Все замолчали, тихо стало даже в бальном зале Откидывая шторы, свет пронзал ее фигуру Как на фотографии, которую в руках держали Дрожали стены, и от этого мне было дурно Задул сквозняк все свечи, раскрыты двери растворялась воздух, и ее уже почти не видно Все покидали здание, с улыбкой и летели Опустили залы, а осталась лишь одна Все же пристально и на себе я чувствую Ее глаза огромные Она уж точно знает, что не по пути истина Обида временна, а годы наши очень долгие